21. Пока отделение ползло вперед, послышалась очередная канонада. Чей-то взвод попал в засаду наподобие той, которую обнаружил взвод Барбоса. Отчаянные крики уцелевших солдат перемежались с матом солдат погибших. Контратаки защитников выкашивали ряды атакующих. Уже больше половины седьмой роты стояла около сержанта Камеруна. Уцелевшие же преодолели менее 200 метров, и если правильно встать, то среди стволов деревьев, там, на вершине, уже можно было увидеть тот самый флаг, за которым их сюда отправили. Солдаты увидели двух убегающих наверх защитников и открыли по ним стрельбу. — Прекратить огонь! — кричал Барбос. — Черт бы вас побрал! Экономьте боеприпасы! Два человека благополучно добежали до укрытия и, легко перемахнув через дощатый бортик, спрятались за ним. Миха полез на дерево. «Ты куда?» «Хочу узнать, сколько их всего осталось». «Тоже правильно. И вообще нам нужно координировать действия с остальными. А то прем, как тупые бараны на ворота. Долбимся башкой, а результата как не было, так и нет». Миха добрался почти до самой макушки, но густая листва мешала дальнему обзору. Кэмпл раздвинул ветви руками и увидел цитадель защитников. Там было с десяток ящиков с патронами и гранатами, и всего три человека у пулеметов. А где еще как минимум шестеро? — спросил себя Миха. — Может, их подстрелили? — Не, вряд ли. — Ну, одного, но ну, максимум двух. Где еще четверо? «Стрельбы-то не слышно». Кэмпл посмотрел вниз. Барбос успел собрать вокруг себя уцелевших командиров или их заместителей со всеми оставшимися людьми. Всего набралось 23 человека. Они о чем-то возбужденно шептались, координируя план действий. Миха начал спускаться вниз. На полпути он заметил шевеление метрах в двадцати от их группы. «А вот это самая четверка». Успел подумать Миха, увидев четыре фигуры, вставшие в полный рост. Двое держали пулеметы, еще двое — гранатометы. Миха не успел предупредить, раздалась длинная очередь, и все встало на свои места. Часовых срезало первыми, еще несколько солдат достало очередями, когда они пытались спрятаться за деревьями. Остальные начали отстреливаться из укрытий, экономно расходуя боеприпасы, но они вскоре закончились, и отряд вынужден был отойти. При отходе двоих зацепило гранатами. В итоге в живых осталось семь человек. Воодушевленные бегством противника, контратакующие перешли в полноценное наступление. «Вот тебе и скоординировали свои действия», — с каким-то раздражением подумал Миха, — «только все полегли». Какого черта было тащить сюда всех людей? Двое прошли точно по деревам, где сидел Миха, и он очень пожалел, что у него нет гранаты. А как было бы здорово, — мечтательно подумал он, — подорвать их и расстрелять других, а так патронов не хватит, если по всем стрелять. Защитники фланга направились дальше. Как только убитые ушли с поля боя, проследив, чтобы те не отдали свои боеприпасы, а унесли их с собой, поскольку намеревались разобраться с оставшимися. Миха осторожно спустился на землю. Он торопился, ведь противник начал образовывать дугу, собираясь провести перекрестный обстрел. Кэмпл ждал, и как только двое оказались на одной линии, Выстрелил из автомата короткой очередью, легко поведя стволом. Помеченный пулеметчик и гранатометчик удивленно обернулись. «Ты же убитый!» — сказал один из них. «Нет, на мне даже ни одного пятнышка нет. Если не верите, можете потом проверить», — ответил Миха, прячась от двух других оставшихся. Те, прикрывая друг друга, стали отступать, постреливая то в Миху, то в прятавшихся солдат. «Молодец, кот! Такаем!» прогудел Медведь. Когда враги отступили на свой рубеж, Медведь подошел к убитым защитникам и отобрал у них оружие, взяв себе колобка. «Это вам больше не понадобится!» «Кто командир?» — спросил Миха, всматриваясь в уцелевших. Барбоса и других выбранных среди них не было. «Теперь ты!» — сказал Медведь, передавая Михе пулемет. «Да кто он такой? Что он сделал?» «Убил двоих нападавших и спас нас», — ответил Медведь. «Я не про это. Что он сделал в жизни?» «Чича!» «Меня уже выбрали, Чича», — твердо сказал Миха. «Саботажа не потерплю». «Ах ты!» Чича бросился на Миху. Кэмпл спокойно взял на изготовку пулемет и выстрелил. Длинная очередь отбросила Чичу назад, ударив бронежилет. Чича шалело смотрел на Миху, переводя взгляд на других, ожидая их поддержки, но так и не дождался ее. «Чича, ты убит». «Ну и пошли вы все!» — выпалил Чича и стал спускаться. «И что теперь?» — спросил Медведь. «С пулеметом, да с четырьмя гранатами особо не повоюешь. У них там куча боеприпасов». «Боеприпасов действительно много, но у меня есть план», — обнадеживающе сказал Миха, передавая пулемет солдату покрепче. «Мы все, внимание!» Забросаем их гранатами к чертовой матери. «Но их всего четыре!» «Ты не понял, медведь!» «Тут до черта всяких мин ловушек! Снимем их и воспользуемся ими!» «Гениально!» «Главное — работать быстро и без запинок!» «Да, мы уж постараемся! Говори, что делать!» Пять человек, как можно бесшумнее, пробирались вперед, быстро перебегая от ствола к стволу. В руках и карманах у них были гранаты. У каждого по 10 штук. Пулеметчик, уйдя восточнее, пытался забраться на дерево. Но немалый вес и пулемет мешали ему это сделать. Наконец он зацепился за сук рукой и, подтянувшись, забросил свое тело на ветку и полез дальше. Гранатометчик ушел восточнее и спустя условленное время открыл стрельбу. Защитники ответили. Одновременно заработал пулемет, отвлекая внимание защитников, и пять человек бросились вперед, почти не прячась. Их заметили и открыли огонь. Первые броски оказались неудачными. «Вы, Бодинга! позвал Миха двух солдат, и, когда те откликнулись, продолжил. «Все внимание!» «Вы, по моему сигналу, разбегаетесь в разные стороны. Остальные, секунду спустя, бегут вперед. Пошли!» Выбой с Динга рванули в разные стороны. Первого подстрелили сразу, но пулеметчики все же отвлеклись, дав возможность основной группе рывком преодолеть необходимое расстояние. Лес здесь был еще реже. И одного из нападавших срезал второй пулемет. Зато гранатометы здесь были бесполезны. Брызги гранат не доставали солдат, попадая в деревья позади. «Бросаем!» Новые броски оказались гораздо удачнее. Почти все гранаты перелетали через бортик укрепления и взрывались внутри. Большую часть краски из баллонов пришлось слить, иначе было слишком тяжело. Но оставшейся все же хватило, чтобы забрызгать всех. Защитники махали руками, показывая, что они убиты. Но оставшиеся в живых солдаты не могли остановиться до тех пор, пока не израсходовали все свои заряды, покрасив защитников с ног до головы.